Я приказал развесить порох и картечь и уложить навески в мешочки. Перезаряжение значительно ускорилось. Если дуги-пушкари черпали порох из бочки специальным совком, шуфлой, затем забивался пыш, и поверх него насыпалась кортечь, причем на глаз. Поэтому точность выстрела от выстрела к выстрелу была разной. При моих же усовершенствованиях Точность — три-пять минут, а не двадцать, как у других. Пушки дружно грохнули, и матросы веслами снова развернули кораблик. «Еще один залп!» Я успел прокричать. «Ядрами заряжайте!» Лагерь от воды был метрах в двухстах. Картечь уже не достать далековато, для ядер — в самый раз. Мы крутились на месте,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 Залп картечью левым бортом, разворот, залп правым. Я не терял времени, пока пушкари перезаряжались, а из штуцера выбивал начальников. У каждого сотника или десятника в стремени стояло копье с бунчуком. У простых воинов его не было. Три выстрела трех командиров не стало. Упали под копыта с прострелянными головами. Для мушкетов было далеко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 заставил татар прижаться ближе к реке. Залпом ударили орудие борта, в темпе стали перезаряжать. Картеч снесла коней и людей в хвосте отряда. — Эх, скорости бы нам еще прибавить, да невозможно. — Будем преследовать, когда-нибудь лошади выдохнутся. Через полчаса гонки гребцы стали уставать.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 Внезапно татары отвернули от реки. Черт, неудача! Но при осмотре в подзорную трубу все оказалось не так плохо. Выхода из этой подковы, образованной холмами, не было. Только вернуться назад. А здесь и мы... Встали на якорь, носом к берегу, пушки каждого борта держали под прицелом берег. Вверх по течению...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 Под покровом темноты татары точно прорвутся. По берегу вниз, что толку стрелять в темноте, только зря переводить порох и кортечь? Татары это тоже понимали и сидели в котловине тихо, сил набирались для броска. В сердцах я, захватив штуцер, взобрался на мачту и стал отстреливать татар. Расстояние было слишком велико,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 Часов около четырех-пяти ко мне подполз один из часовых. «Слышу шум!» Я приподнялся на локте. Действительно, кто-то шумел. Вероятно, татары обмотали копыта лошадей тряпками и ехали тихо, не пуская лошадей галопом. Видно, разведчик узрел, где стояла наше судно. Теперь Тати... Потихоньку хотели проскочить место стоянки. Все как Сидор сказал.